Глава седьмая. Я допустила серьезную ошибку, когда сообщила Нелли, что ее помощь мне не понадобится. Служанка отпросилась домой, чтобы проведать больную бабушку, и я отпустила ее с легкой душой. Неужели не соберусь сама? В нашем мире все женщины сами справляются. Вот только меня ожидал полный провал. Я сидела перед зеркалом уже двадцать минут и смотрела на свое отражение. «Да я и так теперь красивая. Зачем мне косметика?» — убеждала саму себя, с ужасом поглядывая на целую коробку разных баночек, кистей и крошечных бутылочек. На самом деле я просто не умела наносить макияж. Последний раз я это делала лет десять назад, в день своей свадьбы. После вступления в брак вся моя косметика плавно перекочевала в мусорное ведро. Бывшему мужу не нравились вульгарные дамы. Он говорил, что у меня натуральная красота, которой мне надо гордиться. Это я уже после развода поняла, что его, вероятно, больше пугали цены на современную косметику, чем восхищала моя натуральность. Прошло уже пять лет после нашего развода, а я так и не вернула этот женский арсенал в свою жизнь. Потому что не хотела выделяться из толпы со своим низким ростом и лишним весом. Мне было гораздо комфортнее в мешковатой одежде, неброских оттенков и с маленьким хвостиком на макушке. К тому же, читая книги, я надевала очки. Но сейчас я очень жалела о своих ошибках, хотя вряд ли помогли бы мне мои умения, ведь в этом мире косметика отличается от современной, в которой из этих баночек тушь, а в какой румяна. Я шмыгнула носом и достала маленькую плоскую коробочку с чем-то чёрным, очень похожим на гуталин, и тоненькой кисточкой, напоминающей крошечную расческу. Понадеялась, что это и есть тушь. «Да прибудет со мной удача», — взмолилась тихо и принялась за дело. Сегодня днем я успела побеседовать с Нелли и парочкой слуг. Все они были под гипнозом. С одной стороны, это хорошо. Значит, Анна выполнила все указания, которые ей дали. А с другой, я так ничего и не узнала от Нелли. Она сказала, что ее хозяйка наряжала елку, а когда и куда она потом ушла, понятия не имеет. Мол, бросилась на ее поиски только когда записка от хозяина пришла, что он в городе, и требует, чтобы ему подготовили спальню. Поэтому с этой тайной мне придется разбираться самостоятельно. Через час я спускалась вниз, довольная собой. Все оказалось не так уж и плохо, по моему мнению. Помаду я все же нашла милую, розовенькую, даже розовые тени добыла, и Гуталин действительно оказался тушью. Никакую прическу я делать не стала, посчитав, что прятать такие роскошные густые волосы настоящее преступление. Поэтому просто как следует расчесала их, позволяя мягким локонам опуститься на плечи. С платьем, правда, дело оказалось труднее, но я все же выбрала меньшее зол. Нарядилась в нежно-бежевое платье с длинной, немного пышной юбкой, а глубокий вырез прикрыла тонким шарфом в тон платью. Ощущая себя принцессой, я чинно вышагивала по ступеням. В парадной меня уже ожидал Макс. Красивый, как дьявол. Черный костюм сидел на нем идеально, От белезной рубашки можно было ослепнуть, а черный галстук бабочка прекрасно дополнял образ. Так сразу и не скажешь, что этот мужчина считает, что слово кофе среднего рода. приведи меня, он замер и удивленно вскинул брови, оценивая с макушки до пят. Я очаровательно улыбнулась и подняла повыше подбородок. Почувствовала себя героиней фильма, где девушка вся такая распрекрасная идет на первое свидание ее спутник впервые видит ее во всей красе Иллюзию сказки уничтожил макс когда я оказалась перед ним он долго всматривался в мое лицо и в конце концов произнес я понять не могу ты в приют для бродячих собак наведаться собралась от его комплимента я потеряла дар речи Анна ты издеваешься уголок его губ дрогнул Так напомню тебе, что наш брак идея дела, а не лично моя, поэтому не стоит играть на моих нервах. Иди и приведи себя в порядок. У тебя есть еще полчаса. Он развернул меня обратно к лестнице и бережно подтолкнул вперед. А что, собственно, не так? Возмутилась я, оскорбленная до глубины души. Этому мужчине вообще знакомо слово манера. Все не так. Иди и приведи себя в порядок. Я развернулась и гневно зыркнула на мужа. «Я в порядке. И я пойду так». «Нет». «Да». «Нет. Ты меня специально изводишь». «Я?» — ахнула я и вмиг оказалась лицом к лицу со своим супругом. «Это ты меня изводишь. Что не так с моим нарядом?» «Что не так?» Губы Макса тронула ехидная улыбочка, и он скользнул по мне оценивающим взглядом. Начнем с того, что какого хвостатого ты накрасила глаза румянами? Почему коричневые тени у тебя на щеках?» «Я выделила скулы. Помада накрашена криво, цвет не твой. Волосы надо немного прибрать и открыть шею». Глаза Макса опустились вниз, и он выдрал из наряда шарф, прикрывающий глубокое декольте. Я закрылась руками и посмотрела на него, как на врага. «Нет, лучше не стало. Платье тоже переодеть, оно скучное. Ты сольешься с толпой», — заключил он и быстро заглянул под мою юбку. Я мигом отскочила назад, а он расхохотался. «Ты надела штаны под платье? Ты спятила? На улице зима. Я не собираюсь чеголять в тонких чулках. Не хватало еще отморозить себе все. Кто мне вообще под юбку будет заглядывать? Я. Губу закатай, — ощетинилась я злая до да нельзя. Иди и переоденься, Анна. Быстро. Нет. Я уперла руки в бока и посмотрела на мужа с вызовом. Я не собиралась ему уступать. В конце концов, я потратила столько времени на сборы. Что я могу изменить, если и этот образ еле сотворила? «Ну ладно. Не хочешь по-хорошему? Будет по-моему», — объявил он и, схватив меня за руку, потянул на второй этаж.